Глава 24. Старый дом на окраине. Нужный дом оказался на самой окраине Долгопрудного. Если бы ребята не видели, как в заросший неухоженный сад по еле заметной тропинке свернула женщина, они бы, пожалуй, дома тут и не разглядели. Он оказался спрятан в глубине участка и с дороги был совершенно незаметен. Псы вели себя спокойно, и Гена сделал вывод – собак поблизости не было. Он сделал знак «Ждать его» передал поводок черного терьера Титову и полез через забор. Он оказался недавно обновленным и довольно высоким, а калитку женщина явно закрыла на засов. Во всяком случае, как Гришка не давил на дверь, она даже не дрогнула. «Крепость настоящая!» – проворчал Завьялов, безуспешно пытаясь хоть что-нибудь рассмотреть поверх двухметровой стены. «Это хорошо!» – заявила Лера. «С чего вдруг?» – с удивлением покосился на девочку хмурый Титов. Физкультурой он не увлекался, и недавняя пробежка, Леру едва догнали – Жеку в хорошее настроение привести не могла. Взволнованная Лера пояснила. «Понимаешь, я думаю, Таню вполне могли тут спрятать. Уж очень местечко укромное. И не подступиться к нему так просто». «Точно!» – с жаром поддержал Гришка. «Ага», – безрадостно посмотрел на них усталый Жека. «Теперь осталось выяснить, как нам туда попасть. И неплохо бы с собачками». «Через забор», – опрометчиво предложил Завьялов. Смерил взглядом дрогнувшего от его слов упитанного бультерьера и пошел на попятный. «Я имел в виду, пёсики и тут подождут». «Ну, конечно». Жека посмотрел на безмятежного Ральфа. «А Танкин след ты самолично возьмешь, особенно если там полно всяких хозяйственных построек». Гришка озадаченно пожал плечами, но огрызнуться не успел. Калитка неожиданно приоткрылась, и в щели показалась всклокоченная рыжая голова. «Ну, чего рты пооткрывали?» — зло прошипел Гена. «Долго я вас ждать буду». И он яростно махнул рукой. А когда ребята один за другим проскользнули во двор, осторожно задвинул металлический засов. «Так, теперь к дому!» — шепотом скомандовал Гена. «Держитесь за мной и ни шагу в сторону. Я там неплохое местечко присмотрел. Весь дом как на ладони. Лер, смотри, чтоб собаки лаять не вздумали». «Вот еще!» — оскорбилась Лера. «Они не хуже тебя ситуацию понимают». И действительно, оба пса двигались за ними абсолютно бесшумно. Неуклюжий Женька Титов, непривычно спотыкающийся на ровном месте, мог навести на них бандитов гораздо быстрее. Как раз сейчас, пытаясь удержаться на ногах, он сцепился в какой-то куст и с хрустом обломал ветку. Жека, оправдываясь, заявил, «Может, она от времени сломалась? Сохлась, например, и сломалась». Сохлась". сквозь зубы процедил Гена. «Я тебе сейчас сохнусь!» Явная угроза в голосе хозяина заставила импульсивного Ральфа зло зарычать, а более осторожного клопа оскалить зубы. Титов в легкой панике запротестовал. Ладно вам, я дальше хоть на цыпочках, хотите? Лера фыркнула, Гришка ухмыльнулся, а гена проворчал. Лучше уж на четвереньках, меньше вероятности, что упадешь. А если шлепнешься, все шумы меньше, хмыкнул Завьялов. Это почему, не поняла Лера. Высота не та. гинка загнал покорных друзей в кусты, густо разросшиеся во дворе сирени, и кивнул на дом. Видали, дворец? Без собак тут Таню неделю искать будем. Дом впечатлял. Каменная двухэтажная махина с полуподвальными помещениями и подземным гаражом. Высокое крыльцо вело в здание, а вот в подвальные помещения попасть можно было только через гараж, ну или из дома. Кроме этой тетки здесь сейчас никого. прошипел Гена, поедая глазами зашторенные окна. С чего взял? Обернулся к нему Гришка. Сам видел, как она входную дверь отпирала и ни одним ключом минут пять провозилась. Тогда, скорее всего, одна, согласился Гришка. Лера прошептала. «А Таня, думаете, здесь?» «Кажется. издается мне в гараже». «Ты что?» «Серьезно. Эта Кузнецова, прежде чем на крыльцо подняться, к гаражу подошла и ухом к дверям. Ну, будто подслушивала. А кого? Наверное, пленника. Таньку, то есть». Лера, рассматривая металлические и внушительные даже на первый взгляд, двери ахнула. «Как же мы туда попадем?» «Не знаю», — угрюмо сказал Гена. «Я, пока вы там околачивались, весь дом обижал». Больше ни одной двери в подвал не ведет. Правда, на той стороне небольшое окошко есть, но оно закрыто. И потом, кто сказал, что оно имеет отношение к гаражу? Там наверняка полно помещений. Ну, кладовки какие, прачечная. Кто знает, что под такой махиной упрятать можно. «Окно — это неплохо», — взволнованно сказал Титов. «Можно и им воспользоваться. У моих знакомых почти такой же домины, и там все подвальные помещения связаны. Ну, коридор такой и полно дверей по обе стороны». «На замках?» — обернулся к нему Гришка. Зачем? «Это же частный дом. В них обычно только на входные двери замки ставят». Гришка предложил. «Пошли посмотрим. Стекло в окне и выдавить можно». Но уйти ребята не успели. Дверь дома распахнулась, и на крыльце появилась недавняя знакомая с полиэтиленовым пакетом в руках. Она настороженно осмотрела двор. «Да что же она головой так вертит?» — возмутился застывший в неудобной позе Жека. «Из осторожности», — шепнул Гришка. «А может, почуяла что?» — испугался Титов. «Ага», — не стал возражать Гришка. Твое сопение на полквартала слышно. Вот она и насторожилась, не поймет, то ли в ушах у нее шумит, то ли Женька Титов на приступ идти готовится. Лера еле слышно фыркнула, а женщина, решившись, сбежала с крыльца и направилась к гаражу. Она подошла с ключами не к самим воротам, а к спрятанной в одной из створок двери. Ребята замерли в своем кустарнике. В затылок лежавшего гришки жарко дышал клоп. В загривок возбужденного Ральфа вцепился гена. Жека чуть слышно постановал, у него затекла правая нога. Лера во все глаза следила за врагом. Она чувствовала себя виноватой перед Таней и не единожды. Украсть коробку с бриллиантами — это полбеды, но она, считай, еще и скормила эти стекляшки своим собакам. Ведь если бы она так бездарно не заснула вчера, вечером вполне можно было вернуть злосчастную коробку Ивановым. А значит, Таня была бы дома. Нет, это все она натворила, точно. Поэтому, когда дверь распахнулась, и женщина, оглянувшись еще раз, исчезла в гараже, Лера и сама не заметила, как нырнула следом за ней. Самобичевание и чувство вины совершенно притупили в ней осторожность. Испуганный Гена рванул было следом, но в него мертвой хваткой вцепился бдительный Титов. «Пусти!» – прохрипел Гена. Он с ужасом смотрел на металлическую дверь. Оттуда, видимо, на какой-то подозрительный звук, выглянула хозяйка дома и тут же скрылась, на этот раз тщательно закрыв дверь за собой. Гришка растерянно хлопал ресницами. Оба пса, склонив головы на бок, Буравили мальчишек нехорошими, прямо-таки обвиняющими взглядами. Женька Титов, сам от себя не ожидая, прорычал. «Тихо всем! Девчонок как-то вытаскивать нужно! Или и вам под замок приспичило!» Успокоенный командным голосом Ральф лег рядом. Разъяренный клоп неохотно отвел взгляд в сторону. Гена обмяк в титовских руках и, наконец, перестал метать взглядом молнии. Гришка Завьялов оторопело протянул. «Ну и быстро же она!» И мужское сообщество, скрутив нервы в кулак, Принялось терпеливо ждать развития событий. Пять пар глаз сверлили гаражную дверь. Если бы басни о телекинезе были верными, от ворот в секунду бы ничего не осталось, разве что лужица расплавленного металла на бетоне. Вроде тихо, прошептал Гришка. А что ты хочешь? буркнул Генка. Воплей? Ну, возни, что ли, не могли же Леру бесшумно скрутить? Запросто, с горечью отозвался Гена. Нет-то Кузнецова, не баба, лошадь натуральная. Лерка на полторы головы меньше. Хватит вам! возмутился Жека. «Может, все обойдется. Лерка шустрая. Она спрятаться могла. Кузнецова ее и не заметила». Время тянулось, как резиновое. Минуты казались бесконечными. Часы на всех трех мобильниках дружно бастовали. Гену держала на месте лишь тупая безнадежность, сквозь которую почти не пробивались мысли типа «Что я скажу Сергею?» «Зачем потянул девчонку сюда?» «Оставил бы дома?» «Пусть с клопом?» «Или еще какое дело ей придумал бы?» «Пропадет ведь дуреха?» Дверь, наконец, открылась, и на улицу вышла Кузнецова. Как ни всматривались в женщину встревоженные мальчишки, они ничего подозрительного не заметили. Ее физиономия была абсолютно спокойна. Она положила звякнувший пакет на землю и принялась тщательно закрывать дверь, а потом скрылась в доме. Практически одновременно с дверным хлопком Гена вскочил на ноги и рванул к гаражу. За ним, соревнуясь в скорости, на перегонки мчались приятели и оба пса. Все рекорды побил неуклюжий с виду клоп. Он выиграл гонку. Подлетел к гаражу первым. Затем бультерьер ткнулся носом в щель между створками и жалобно, правда, еле слышно, завизжал. Ральф поддержал друга не менее тихим, но душераздирающим стоном. Обе собаки дисциплинированно продолжали соблюдать конспирацию. Оторопевший Генка гулко сглотнул и прошептал. «Лер!» И чуть не сполз по стене от облегчения, услышав ответное. «Тут я! И Таня тут! Только я не могу дверь в ее комнатку открыть! Там засов очень тугой, у меня не получается!» И шуметь боюсь. Вдруг в доме услышат. «Откуда ты тогда знаешь, что она там?» потребовал ответа моментально оживший Жека. «Я ее видела. Так, Кузнецова ей поесть принесла. А когда продукты выкладывала, то дверь не закрывала». «Нет, но как ты могла?» неожиданно разъярился постепенно приходящий в себя Гена. «Семейные сцены отложишь на потом», строго отрезал Титов. Генка от изумления, наверное, замолчал. А Титов хладнокровно продолжил. «Значит, тебя не видели?» «Нет». Я сразу же за какую-то большую канистру нырнула. А Таня знает, что ты там? Нет, я не стал ей кричать. А вдруг мы не сможем помочь? Что тогда? Она только расстроится». Жека сердито обернулся к Генке. «Ну, что молчишь? Что делать будем?» До потрясенного Гена медленно, но доходило. Его сестра в относительной безопасности. Пока. Как и Таня. «Действительно, Ген, кончай истерику», — поддержал Титова Гришка. «Девчонок вытаскивать нужно. Думай, как! И учти, время идет. «Дело к вечеру, запросто еще кто-то из банды явится». «Кстати», — неохотно заметил Жека, «я вам не говорил, но Наташка уже в Германии». «Где?» «В Германии, говорю». «Ее вчера вечером отец туда отправил. В Бреттон. Это, кажется, на границе с Францией». «С чего бы?» «С того». Наташке звонили. Потребовали вернуть, что взяла. А то, мол, хуже будет. Ну, она, само собой, в панику. Не брала, кричит, ничего. И в слезы. А дело вечером было, вот отец и начал ее трясти. «Раскололась» мрачно поинтересовался Генка. «Еще бы. Только Наташка не дура. Про брюлики ни слова не сказала. Первый вариант выдала. Как там? Ну, про письмо в коробке с конфетами». «А почему ты раньше молчал? А когда бы я сказал? Наташка почти в два ночи позвонила. Из аэропорта уже. А с утра вся эта канитель с Таниным похищением. У меня из головы мгновенно все вылетело». «А о Светке что знаешь?» Титов пожал плечами. «Ничего. Наташа сказала, ее к бабке под Калугу куда-то отправили. Вчера, с самого утра». «Не из-за нас, а просто. Планировали они так». А нам не звонили. Из-за двери еле слышно прошелестела Лера. Клоп возмущенно ткнулся здоровенным носом генки куда-то под коленки. Он вздрогнул, но на ногах удержался и, окончательно приходя в себя, осмотрелся. В доме по-прежнему было тихо. Раскаленный августовским солнцем сад словно вымер. С улицы не доносилось ни звука, даже машины не проезжали. Не верилось, что в двух шагах Москва. Генка прижался к прохладной двери и прошептал «Лер». «Ты помещение с окном нашла?» «Я не искала. Я, как она ушла, сразу к дверям бросилась». «Поищи. А мы с улицы к нему подберемся. Там в дом хода нет?» «По-моему, нет. Иначе с чего бы ей во дворе светиться?» «Тоже верно». А Гришка тихо воскликнул. «И как я про окно забыл? Ты же о нем говорил!» Окно оказалось действительно маленьким и не только плотно закрытым с внутренней стороны, но еще и заколоченным. Рассмотрев гвозди, загнанные в раму по самой шляпке, Генка сплюнул с досады и решил не церемониться. Тем более, его недавний план – аккуратно выдавить стекло – был чистейшим бредом. Генка просто не знал, как это сделать. В голове что-то вертелось, но ни липкой ленты, ни газеты, ни клея под рукой не было, и Генка просто вышиб стекло локтем, а потом осторожно убрал из рамы осколки. Не успел вовремя. К окну как раз подоспела запыхавшаяся Лера. Увидев брата, она радостно воскликнула – Как здорово, что ты уже тут! Вытаскивай меня! Титов удивленно посмотрел на нее. А Таня? Ой, правда? Паниковал на секунду Лера, и тут же ее глаза оживленно засияли. Тогда давай, Жека, спускайся. Зачем? Как зачем? А засов отодвинуть? У меня же не получается. Ребята переглянулись. Жека побледнел. Гришка отодвинул его в сторону и сказал: "Я полезу". Разбежался, хмыкнул Генка. Или я, или Жека. Почему это? «Да ты про свои габариты вспомни, амбал несчастный!» Лера хихикнула, Гришка оскорбился. «Какой амбал? Одни мышцы!» «Пусть мышцы!» — согласился Генка. «Но ты все равно не протиснешься. Глаза-то разуй!» Гришка раздраженно посмотрел на действительно небольшое окно и был вынужден признать, что друг прав. Не даже помог ему спуститься вниз. Кудющему Генке это тоже удалось с трудом. Он едва не порвал футболку, прилично ободрал правую руку и съели слышными комментариями исчез внизу. Участие Титова в спасательной экспедиции даже обсуждать не стали. Прекрасно знали, что Женька слегка трусова. Однако в вину ему это лишний раз не ставили. В экстремальной ситуации он ни разу не подводил. И это было главным. Оказавшись внизу, Генка как следует рассмотрел сестру и скривился. Недавно белая футболка была вымазана машинным маслом, как и коротенькие голубые шорты. Впрочем, не сама Лерка. Генка присвистнул. «Тобой что, машину чистили?» Лера сморщила вздернутый носик и, оправдываясь, протянула темно же, и канистра, наверное, грязная. «А ты к ней, конечно, как к родной прижималась», — сварливо проворчал Генка. «А если бы она меня увидела?» «Что случилось?» С тревожной перепалкой Гришка присел на корточки и попытался втиснуть в окно хотя бы голову. «Ничего», — отрезал Генка. «Просто думаю, как нам теперь с ней по городу пробираться. Нас же с Леркой в метро не пустят». «Вы что, с ума сошли?» — прошепел откуда-то сверху Титов. «Время же идет!» Женькино замечание заставило ребят посмотреть на часы, Было почти четыре. Гена молча развернулся и вышел из крохотной комнатки, где хранился, видимо, садовый инвентарь. Лера робко улыбнулась Гришке и скользнула следом. Завьялов проворчал. «Повезло же этому рыжему. Мне б такую сестру». «Сестру?» — насмешливо поинтересовался Жека. «Ну, девчонку». «А кто тебе мешает?» — удивился Титов. «Вы же с Генкой дружки. Вот и приударь за его сестрицей. Он что, возражать будет? А если она ему самому нравится? Чудак, выбирать-то Лерки? он ей пока сводный брат не больше гришка вздохнул она совсем на других не похожа это уж точно хмыкнул жека такое устроить ты о чем говорю на такое ни одна из моих знакомых девчонок не способна надо же стянуть коробку с бриллиантами с конфетами вот я и говорю детский сад на ты бы рискнул как она в гараж за той теткой лезть возмутился гришка хм, я не сумасшедший ну конечно Молчаливо топтавшиеся рядом псы решили напомнить взорвавшимся мальчишкам о деле. Черный терьер весьма чувствительно толкнул Титова в спину, и Жека не упал только потому, что слишком близко стоял к стене дома. Зато лбом приложился вполне прилично. Более агрессивный Клоп глухо предостерегающе зарычал. Еще бы. Оба хозяина скрылись в жутком, не внушающем доверия доме, а эти глупые двуногие ссорятся. Нашли время. Не укусил бы терьер Гришку по единственной причине. Этого бы не одобрила Лера. Почему-то Клоп твердо знал, эти двое табу, и, скажем честно, весьма об этом сожалел. Прервало отцепенение мальчишек появление в полутемной комнатушке ребят. К жалась бледная, встревоженная Таня. Ну, окликнул снизу Генка, вы долго будете нам ушами аплодировать? Может, руки девчонкам, подадите?